Глава 28. Как мало мы знаем тех, кто нас окружает. Дождь все не прекращался. Лил и лил, как из ведра. Капли немонотонно выбивали по черепице, а обрушивались непрерывным потоком на бедную крышу. Ветер безжалостно тормошил лес, и наблюдать за этим было довольно нервирующе. Вся мелодия была грустным напоминанием о том, что мы неумолимо теряем время прошло не меньше двух часов с тех пор как после переговоров с оборотнями я спряталась в своей комнате я не моргая уставилась в окно пальцы нервно выбивали по плечу что раздражало меня еще больше но остановиться я не могла что у нас есть даже если полена окажется именно тем что нам нужно остается еще одна нерешенная проблема время если рассуждать логически, то семья вряд ли отправит армию нападать средь бела дня. Нет, они отправят вампиров ночью. ну Но какой? Возможно, лучшее, что мы можем сделать, это остаться на поляне, разместить оборотни или вампиров у обрыва, и едва кто-то заприметит чужаков, сразу сообщит нам. Да, план такой себе. Может быть, возможно? Кто так планирует? Горько подумала я. Этот план сквозит дырами. Но есть ли другой выход? Хорошо было бы с Эмой посоветоваться. Но я не хочу покидать комнату и вообще не хочу ни с кем говорить. Айзек оказался предателем и лжецом. Тайлер, едва услышав о другой возможности, теперь с большей силой, чем Айзек, будет уговаривать меня применить способность. А Крис? А что, Крис, связь с Джонатаном крепнет на глазах. Я боюсь, что не сегодня, а завтра. Он и сама по всем догадается, а я даже не могу сбежать и помешать этому. Ошибочно было предполагать, что я легко отрекусь от волка и выберу Криса. Сейчас мне даже тошно думать о том, что после нескольких счастливых дней с Крисом мне придется разбить его надежду и свою. Какая же я глупая. Мысли прервал внезапно стугу дверь, от которого я вздрогнула. «Открыто», — тихо сказала я. В комнату вошел вампир. Я втянула его запах и фыркнула. «Не хочу с тобой говорить. Уходи!» «Лекса, прости». Жалобный шепот этого вампира был противен мне до тошноты. «Что мне твое прости, Айзек? Я тебя просила сохранить мою тайну. И вот так ты держишь свои обещания». Я понимаю, что был неправ. Но в нынешней ситуации и семья, и не имели права знать, что есть другой выход. «Эти знания им сильно помогут». «Им поможешь ты, если послушаешь, что говорит большинство». Злость с новой силой нахлынула на меня. В отражении окна я видела, как меняется мое лицо, но, сделав глубокий вдох, я все же постаралась успокоиться. Нам нужен каждый вампир. «Большинство — это ты и Талер?» «Нет, это еще Эмма и Фиби». «Айзек, ты хоть понимаешь, о чем ты меня просишь?» «О помощи?» «Нет». «О риске?» «Совсем неоправданным. Моя способность — это никакой не выход. Это тупик». «Но почему ты не хочешь допустить хотя бы мысль, что твоя способность может помочь, а не навредить?» Немедленно, нехотя, повернулась к Айзеку. Он стоял, прижавшись к закрытой двери, не отпуская ручку. «Значит, боится. Но все же смог сделать над собой усилие, чтобы прийти ко мне и извиниться». «Его извинения мне, конечно, не нужны, но я терпеть не могу трусов». Его глаза бегали от окна ко мне. Он ожидал ответа. «Почему ты думаешь, что я не допускаю эту мысль?» После короткой выжидательной паузы спросила я. «Я очень даже допускаю. А еще я прекрасно понимаю, что случись во время битвы что-то непредвиденное, и я запросто могу сдаться. А еще я, по-моему, единственная, кто этому не рад» прекрасно зная, какой может быть плачевный результат. «Лекса, мы хорошо понимаем, что есть риск, но он есть и в бою». «Но в бою каждый сам отвечает за свою жизнь. Я не хочу быть в ответе за вашу смерть». Айзек замолчал и закрыл глаза. Он шумом выдохнул, качая головой, будто пытаясь собрать разбежавшиеся, как тараканы, мысли. «Мне было неприятно. Почему никому не страшно, что я запросто могу разорвать всех за секунду?» Если бы Айзек не был нужен мне в бою, как и остальные Герберты, я бы разорвала его, едва услышав, что тот выдал мой секрет. Но я вынуждена терпеть. Должна не только потому, что они мне нужны, но и потому, что хочу измениться. Айзек, если ты пришел меня переубедить, то у тебя ничего не получится. Ни сейчас, ни потом. А теперь выйди, пожалуйста. Я хочу побыть одна. Повисла долгая неприятная пауза. Айзек открыл дверь, да так и застыл в проеме в полоборота ко мне. «Знаешь, Лекса, тебе бояться нечего, и терять тебе некого. Поэтому ты так легко рассуждаешь о битве, прекрасно зная, что сама выживешь, а мне есть кого терять. И уж извини, что я пытаюсь найти способ спасти ее». Дверь закрылась, прежде чем я успела что-то ответить. «Однажды я убью этого вампира». Я метнулась к двери и быстро закрыла ее на замок а потом медленно сползла по ней на пол. «Ошибаешься, Айзек», — подумала я. «Впервые за всю мою вампирскую жизнь мне тоже есть кого терять». На душе стало так горькой, что я почти ощущала эту горечь на вкус. А вдруг у меня не будет выбора? Вдруг семья не справится, и они на моих глазах будут умирать один за другим? Вдруг чужаки прорвут оборону и доберутся до стаи? И оледеневшие вампирьи руки... Сомкнуться на его шее С губ сорвался всхлип. Мне казалось, что от одной мысли Об этом я умерла Лекса Тихий голос в коридоре прозвучал так внезапно Что я моментально отпрянула в сторону И тупо уставилась на дверь С тобой все в порядке Как же мне не хотелось отвечать И уж тем более открывать И пока я сидела на полу И круглыми глазами смотрела на белую дверь Защелка медленно повернулась вправо И встала вертикально, ручка опустилась, и в дверях появился Крис. Он уставился на меня так, будто я должна была умереть, но почему-то еще жива. Что с тобой? – спросил Крис резко захлопнув дверь. А уже через секунду он сидел рядом со мной на полу. Все хорошо, прошептала я. Почему же ты сидишь на полу? И что это за предсмертные всхлипы доносились из твоей комнаты? А ты что? «Подслушивал?» — раздраженно спросила я, вставая и направляясь к окну. «Как там говорят? Лучшая защита нападения, да?» Не подслушивал, но был на чеку. С губ сорвался невольный смешок, но я ничего не ответила. Я смотрела в окно все еще в ожидании прекращения дождя, но в отражении видела Криса. На его лице появлялось то отчаяние, то тревога, то отрешенность. У меня сердце разрывалось от того, что Крису приходится испытывать такие эмоции. Я снова его отталкиваю. Некогда жизнерадостный парень теперь застрял вместе со мной в трясине чувств. «Прости, что зашел без спроса. Этого больше не повторится». Сухо ответил Крис, поворачиваясь к выходу. Я обидела его. Ранила в сердце. Снова. Я закрыла глаза и выдохнула. «Не уходи, Крис». И он остановился, будто ждал этих слов. «Что же я делаю?» «Прости», — я повернулась к Крису. Он застыл спиной ко мне, опустив голову. «Что же я делаю?» Я подошла к нему и прижалась щекой к спине. На сей раз я прекрасно понимала, что моя расходящаяся в груди рана вполне заслужена, я не имею права залечивать ее с помощью Криса. Но без него мне еще хуже. Я будто снова умираю. Молниеносное движение, и Крис уже сжимал меня в объятиях, опустив голову и вдыхая жасминовый аромат моих волос. Он поцеловал меня в макушку и тихо сказал, «Лекса, тебе не нужно делать то, чего не хочешь. Я доверяю тебе, слышишь? Не слушай Айзека или Тайлера. Не слушай никого. Делай так, как ты считаешь правильным». Мы стояли молча. Крис прижимал меня к себе так, будто пытался защитить от всего внешнего мира, будто пытаясь прикрыть меня собой от опасности. Но Крис не сможет защитить меня от самой себя. Когда же этот проклятый дождь закончится? За окном давно стемнело. День прошел так же бесследно, как и моя надежда провести его с пользой. Дождь еле-еле покапывал, и мне стало казаться, что он вот-вот прекратится. Мы переместились на кровать, но не обронили ни слова. Да и не нужны были слова. Крис просто был со мной рядом, избавляя меня от одиночества. Но почему же я не встретила его раньше? Почему только тогда, когда в моей жизни появился предначертанный мне волк? Какая немыслимая связь. И ведь додумалась природа создать два таких разных между собой сосуда, противоположности, можно сказать, двух врагов, и соединить их одной душой. Но сколько еще ждать? Мне срочно нужно в лес, к холмам. Туда, где я могу увидеть его прямо сейчас. Я резко отодвинулась от Криса и села на противоположном конце кровати. «Что случилось?» — спросил он. «Дождь закончился». «Еще нет». «Может, нам не нужно так долго ждать?» «Подумаешь, покапывает». «Лекса, полена никуда не денется. Часом раньше, часом позже». «Да какая там полена? Можно подумать, я к ней спешу». «Который час?» — спросила я. «Десять». Я рухнула на спину, чуть не ударившись об колено Криса, которую он вовремя убрал. «Лекса, успокойся», — призвал он, наклоняясь ко мне. «Я спокойна», — промямлила я. «Не вижу. У меня от твоего спокойствия скоро глаз задергается». «У вампиров глаза не дергаются», — фыркнула я. «Такой сильный, а так легко заставить нервничать», — Крис улыбнулся. Тут не то, что разнервничаешься. Тут и посидеть можно. Спешу тебя расстроить, Крис. Но ты уже никогда не посидеешь. Это к лучшему или к худшему? Это уж тебе решать. Крис ласково провел рукой по моей щеке. По волосам и снова по щеке. «Почему ты так бегаешь за оборотнями?» Вдруг спросил он. Я опешила, но постаралась сделать максимально спокойное выражение лица, которое только могла изобразить в этот момент. Им нужна моя помощь. Ты же знаешь. Знаю, но. Крис убрал руку и привстал, чтобы было лучше видно мое лицо. Ты другая рядом с ними. Стоит оборотнем появиться, и ты меняешься. Меняюсь? Крис, я просто веду себя более настороженно. Как раз таки наоборот. Ты ведешь себя так, будто ты. Крис запнулся, и я испугалась. Будто они для тебя на первом месте. У меня есть цель — остановить приближающуюся армию вампиров. Вот и все. Это для меня сейчас на первом месте. Я понимаю, но... Но почему тебе так важно их защищать? Ты их не знала. Они не твои друзья, и тем не менее... Ты прибыла в этот лес с конкретной целью. Защитить оборотней? Почему? Мне нечего было ответить. Что я скажу? То, что я связана душой с одним из этих оборотней, и если он умрет, умру и я? Оборотни — это единственная преграда, сдерживающая жутчайших вампиров в их подземелье. Крис, если они уничтожат оборотней, то подземный город опустеет. Вампиры выйдут на поверхность, и я сомневаюсь, что только Юлара. Их нужно остановить. Мы их, безусловно, остановим. Ну а что потом? Я вздохнула. А потом я буду думать, как остановить очередную попытку Юларов убить оборотней. Они ведь будут пытаться еще. И как только узнают, что план с армией провалился, будут искать новый способ уничтожить стаю. «И ты снова будешь их защищать», — прошептал Крис. Это был не вопрос. Он прекрасно знал, что я буду вставать на защиту оборотней снова и снова, пока не исчезнет в этом необходимость. «Вот такая у нас теперь жизнь». «Крис, что ты от меня хочешь?» Я повернулась к нему. «Я не могу бросить их и позволить Юларам убить стаю. Я даже думать об этом не буду». К тому же я осеклась, увидев, как его лицо снова превратилось в маску отчаяния и отрешенности. Крис знал, что я не стану бросать стаю. Наверняка он и не ждал этого. Но он хотел услышать совершенно другие слова». Что я пообещаю ему сбежать вместе, как только все закончится? Что я скажу ему, что на первом месте не цель, а он? Что я не меняюсь, когда появляются оборотни? «Крис», — прошептала я и ничего не придумала лучше, чем залезть к нему на руки и обнять, заглядывая в гранатовые глаза. «Давай не будем никуда спешить. Давай сначала разберемся с нависшей над нами проблемой. Хорошо?» И я потянулась к его губам, прежде чем он ответил. Даже несмотря на то, что сейчас они совсем меня не лечат, возможно, этот поцелуй излечит Криса. И он обнял меня. И отчаянно впился в мои губы, будто этот поцелуй последний. Но и он закончился. «Ладно», — прошептал Крис, посмотрев в окно из-за моего плеча. «Пора уже что-то с этим делать». «Именно», — обрадовалась я, вставая с колени Криса. «Дождь вроде бы закончился. Может, позвонить кому-нибудь из оборотней и назначить встречу прямо сейчас? Как думаешь?» Идея звучит неплохо. «Но оборотни что-то не спешили раздавать нам свои номера. Ты прав». Разочарованно вздохнула я, но тут же воодушевилась, направляясь к двери. «Но волки ведь все время патрулируют. Мы обязательно встретим кого-то на границе», опешивший Крис молча последовал за мной. Я вышла из комнаты и впервые постучала в дверь напротив. Из нее не доносилось ни звука. Вдруг дверь открылась, но вовсе не та, в которую я стучала, а за моей спиной. «Что случилось?» — невинным голоском спросила Фиби. Как же хорошо мне знаком этот тон, выражение ее лица и бегающие глаза. «Когда Тайлер вернется?» — холодно спросила я. «Скоро?» — виновата ответила Фиби. «Но вы даете», — пробасил Крис. «Мы тут сидим как на иголках, а он в город сбежал». «Прямо-таки на иголках?» — огрызнулась Фиби. Я проигнорировала ее тон. «Попроси Тайлера, чтобы поскорее вернулся домой». «Мы выдвигаемся в лес». Фиби тут же забегала глазами, передавая послание Тайлеру. И пока я наблюдала за ней, в голову прокралась мысль... Заставившая меня действительно почувствовать надежду. Фиби? А тайлер может проникать в разум кого угодно, но надежда умерла, как только я увидела, что Фиби досадливо качает головой. Нет, только тех, кого он видел, или я видела. Жаль, тогда мы и правда слепы, выдохнула я, прислоняясь к двери Тайлера. Лекса, робка, немного смутившись, протянула Фиби и замолчала. Крис с подозрением посмотрел на нее. «Ну что, Фиби?» Не выдержала я. «Я, конечно, не уверена в этом. Такое очень редко происходит. Чему я рада, но... Вполне может быть, что я могу сказать, когда прибудет армия. Каким образом?» «Ну, как бы...» Фиби мялась так, будто я заставляла ее голой выбегать навстречу чужакам, убеждая, что это единственный способ нам всем спастись. Я уже начинала злиться из-за долгого молчания, как вдруг она оттаяла. Думаю, что я смогу почувствовать их наступление. Это как бы... В общем, способность у меня такая. Какая, Фиби? Я могу предчувствовать беду. Смертельную, если она произойдет со мной или с Тайлером. Думаю, что приближение армии — достаточно опасное событие, чтобы я смогла точно сказать, когда они прибудут. Я смотрела то на нее, то на Криса и почему-то эта новость не принесла мне радости. Я была возмущена. «Фиби!» — вскрикнула я. «А раньше почему не сказала?» «Ну, раньше меня здесь не было, а я смогла бы сказать, только если бы эта опасность угрожала нам с Тайлером. За какое время до их появления ты сможешь нас предупредить?» Фиби смущенно опустила глаза в пол. «Не знаю». «Как не знаешь?» — опешила я. «Но это происходит каждый раз по-разному». «Иногда за день, иногда за два, хотя было и за пару часов». Я поникла. «Предупредить о битве за два часа до ее наступления — это, конечно, лучше, чем вообще не предупредить. Но еще лучше было бы узнать хотя бы за день. А что, если они уже направляются сюда? И Фиби вот-вот скажет, что чужаки прибудут с минуты на минуту? От этой мысли мне стало совсем плохо, и я сильнее утвердилась в мысли, что больше не стану терять ни секунды». Ладно, уже хоть что-то. Значит, будем иметь в виду, что у нас на подготовку может не быть больше двух часов. Где Тайлер? Фиби забегала глазами. Он уже едет. Скоро будет сворачивать на дорогу к дому. Отлично. Значит, пусть поднажмет. Выходим из дома с минуты на минуту. Я больше не могу терпеть. Если я сейчас же не увижу его, то сойду с ума. Предупредите Эмму и Айзека сказала я, проходя мимо Криса, застывшего в дверном проеме. Он кивнул и направился к лестнице. Фиби улыбнулась, довольная тем, что на этот раз ей не сильно влетело за то, что Тайлер снова втихаря сбежал к Мэри, вместо того, чтобы ждать дома, как все. По правде говоря, сейчас мне совершенно все равно, кто и где находится, кроме одного человека, а точнее, оборотня. Интересно, где он сейчас... Неужели ему приходилось мокнуть под проливным дождем весь день, оберегая границы? А сейчас он наверняка дома отдыхает после тяжелого и холодного дня. А может, он уже отдохнул и только сейчас сменяет своих собратьев в лесу. В груди снова прорезалось жгучее чувство, такое приятное, такое согревающее, будто... будто он рядом. Я вышла на балкон и, посмотрев в лес... Замерла, не веря своим глазам.